Глава 15. Казалось бы, обычная ночь, которая ничем не должна была отличаться от предыдущих, внезапно наполнилась страхом, непониманием, отчаянием и чувством вины. Один за другим Взволнованные подростки заходили в кабинет заведующей, чтобы рассказать следователям и присутствующему там психологу свою версию случившегося. Кто-то говорил уверенно и спокойно, кто-то напротив, заметно нервничал или робил. Однако все они говорили практически одно и то же. Упоминались те же самые имена и события, поэтому вскоре следователям стало ясно, что послужило причиной конфликта. Теперь оставалось найти зачинщика. и нападавших. Кто-то из детей упоминал Марата, который собирался жестоко наказать стукача, из-за которого закрыли чердак. Кто-то рассказал про койота, который вычислил стукача. Кто-то даже вспомнил про нож, которым Олег постоянно светил при любом удобном случае. Вот только настоящего виновника так никто и не упомянул. Нож Олега и впрямь на какое-то время заинтересовал следствие Но ровно до тех пор, пока Михаил Юрьевич не признался, что во время преступления Олег и его друзья с его разрешения сидели на крыльце. Разумеется, мужчине пришлось долго объясняться, почему мальчишки находились нароуже в столь поздний час. Это казалось странным. Возможно, Каёт поручил кому-то напасть на Артёма, а сам, чтобы отвести от себя подозрение, остался на крыльце. Это была всего лишь версия, подтверждений которой не находилось. но отказываться от нее просто так никто не собирался. За свои воли Цербер получил строгий выговор и наверняка лишился бы работы, если бы не тот факт, что только вчера уволили таксу. В интернате остался бы только один сторож, который не потянул бы ежедневные круглосуточные дежурства. На решение заведующей сказалось и то, что прежде у Цербера не было никаких нарушений и о нем хорошо отзывались коллеги. Впрочем, сейчас Михаил Юрьевич волновал Элеонору Владимировну меньше всего. Она собиралась ещё раз обдумать судьбу сторожа уже в спокойной обстановке, когда полиция наконец покинет её кабинет. Элеонора Владимировна относилась к выдержанным женщинам, однако даже для неё случившееся стало потрясением. В первую очередь, она опасалась скандала. Женщина уже предчувствовала что в интернат нагрянут с проверками и до последнего будут мусолить её работу, пытаясь понять, как она допустила подобное. Сама причина закрытия чердака могла бросить на репутацию заведующей такую тень, что она никогда больше не сможет работать с детьми. Неверняка интернатом заинтересуются газетчики и телевизионщики, и тогда скандала уж точно не избежать. Впервые Элеонора Владимировна усомнилась в правильности решения закрыть чердак. Подростки часто ссорились между собой, дрались, но до сих пор еще ни разу не пускали в ход ножи. Видимо, это место значило для них слишком много, раз они решили устроить виновнику столь жестокую месть. Катя столкнулась с Димой в коридоре, когда они ожидали своей очереди для допроса. Парень сидел на полу и то и дело нервно щелкал браслетом своих дешевеньких часов. Взволнованный, он не замечал своих действий и не отвечал, когда кто-то из друзей пытался к нему обратиться. На какой-то короткий миг девушке даже показалось, что Лесков причастен к этой виндетте. Он имел причину злиться на Артема за случившееся и поэтому вполне мог помочь Олегу и остальным поквитаться с крысой. Но в то же время Катя помнила и о Викторе. который всегда хотел доказать свою власть под крышей этого здания. Милана рассказывала, что как-то раз Марат даже назвал Виктора бешеным псом, настолько он был непредсказуем. Заметив Катю, Дима немедленно оставил в покое свои многострадальные часы и хотел подняться, чтобы подойти к девушке, но почему-то передумал. Он не выдержал её взгляда и отвёл глаза, словно чувствовал себя виноватым. Было даже странно, столько времени провести вместе, чтобы сейчас не сметь посмотреть друг на друга. Катя стояла у одной стены, Дима сидел у противоположной, и ширина коридора между ними впервые казалась девушке настолько огромной. Но самым странным было то, что несмотря на случившееся, Кате хотелось подойти к нему. Хотелось сесть рядом и обнять его, словно Дима был наказанным ребёнком, который наконец осознал своё вину. Глядя на него, девушка думала, как бы сложилась эта ночь, если бы Лысков всё же заступился за Артёма. Возможно, ничего бы не произошло. Но что ещё более вероятно. Именно кровь Димы сейчас засыхала бы на просто не в спальне, а точнее, обоих. Защитников не отделяли от виновных, мстили всем, потому что тогда вендетта получалась особенно сладкой. Поговорить с Димой Катя Так и не успела. Следователь пригласил парня в кабинет, и вскоре он скрылся за дверью. Допрашивать его оказалось сложно, точнее, никак не удавалось этот самый допрос начать. Лысков отвечал вопросом на вопрос и постоянно перебивал следователя, желая узнать о состоянии Артёма. Он не успокоился до тех пор, пока заведующая не сообщила, что парня оперируют. Ларину повезло, что ранение оказалось не смертельным, но это не означало, что повезёт тем, кто на него напал. Дима предполагал, кто это мог быть. Следователь то и дело задавал ему вопросы касательно старших ребят, но Лысков сомневался в их виновности. Марат относился к тем парням, кто умеет держать слово. К тому же Лысков прекрасно помнил его фразу, что с малолетками старшим разбираться не Камельфо. И Дима сказал об этом следователю. Показушно хвалить Катю за смелость, а затем тайком мстить Артёму. Это не был почерк Марата. А вот тот, кто обожал подкарауливать и нападать группой, по-прежнему не упоминался. Не упоминался и нож, остроту которого Лесков недавно почувствовал своим горлом. Забавно. Дима был уверен, что Виктор никогда не осмелится пустить в ход оружие. И поэтому особенно не испугался, когда лезвие коснулось его шеи. Следователю сенатор сказал, что ничего не видел и понятия не имеет, том мог напасть на Ларина. Разумеется, словам подростков не верили. Разборки с применением холодного оружия среди старших ребят не были редкостью, и имена зачинщиков выдавали с огромной неохотой. На территории детских домов существовал особый мир со своими правилами, и никто не желал впускать в него посторонних людей. Пока что подозрение падало на Марата. На допросе тот вел себя спокойно и упорно настаивал на том, что он не идиот, устраивать поножовщину за несколько месяцев до выхода на свободу. Тем более, что он сказал, чтобы пацана не трогали, и тому были свидетели. Было около 3 часов ночи, когда подросткам позволили разойтись по своим комнатам. Все они были взбудоражены произошедшими событиями, поэтому ещё долго не могли уснуть. Дима лежал в постели, мрачно глядя на опустевшую соседнюю кровать. Подушку Одеяла и просто не уже убрали. Сняли даже матрац. От чего металлическая сетка тускло поблескивала в слабом лунном свете. Сейчас Дима не задумывался над тем, что люди не могут видеть в темноте настолько чётко. Зато задумывался о том, как он отвернулся от Артёма, когда парень спросил о его самочувствии. как накричал на него, когда тот сказал ему об учащённом сердцебиении, как отказал, когда Артём попросил о помощи, как промолчал. Как ты вообще можешь уважать себя после всего? Этот вопрос прозвучал в сознании голосом Цербера. Действительно, мог ли он себя уважать? Да и что такое уважение в их проклятом мирке? Здесь уважали в первую очередь тех, то проявлял силу и мог оказывать влияние на других. Но все они ютились в той жизни, где каждый был сам за себя. Катя не являлась исключением. Она ходила по тем же коридорам, ела из тех же тарелок, сидела за теми же партами. Однако именно эта девушка не побоялась выйти навстречу Марату и заступиться за Артёма. Сербер не обещал Кате прогулок за подобный поступок, и уж тем более девушка не была обязана окарику спасением своей жизни. Она сделала это лишь потому, что в противном случае не смогла бы себя уважать. Теперь Диме оставалось только надеяться, что Артём выкарабкается и исправит то, до чего можно было не доводить. Если Олегу удалось сделать Игоря неприкосновенным всего лишь забрав в свою компанию, может, и у него получится. Больше никто не посмеет тронуть ботаника, потому что он будет в стае. Скорее всего, вначале их группа потеряет репутацию, но если держаться за Артема до конца, все в итоге замолкнут. Во всяком случае, так было с Игорем. Мысль о том, что очкарик не захочет его видеть, Дима пытался не допускать. Конечно, у Ларина есть право злиться, но в конце концов, все здесь то и дело цапаются, а потом остывают. Возможно, и с Артёмом постепенно наладится. Дима заснул на рассвете. Утреннее небо показалось ему удивительно красным. Солнце медленно растекалось алыми разводами столь яркими, словно впитали в себя пролитую ночью кровь. Сонные коробки домов начали постепенно сиреть, сбрасывать с себя чёрное одеяло. Фонари побледнели. Сгорбленные, они напоминали стариков, которые из-за своего плохого слуха никак не могли расслышать, почему во дворе интерната всё ещё стоит полицейская машина. Этой ночью здесь вообще побывало непривычно много разных машин. Приезжала белая с красными полосами на боках и таким же тревожно-красным крестом. Приезжала жёлтая с шашкой. И останавливались ещё несколько, которых прежде здесь ни разу не видели. Сегодня подросткам разрешили поспать подольше. Бессонная ночь сказалась на всех, поэтому коридоры интерната по-прежнему пустовали. Завтрак было решено подать позже, а также отменить первые три урока. Когда Катя проснулась, то несколько удивилась, увидев на часах непривычные цифры: 10:17. Она уже испугалась, что проспала, но, повернувшись лицом к кровати соседки, С облегчением обнаружила, что девушка ещё спит. Тогда Катя как можно тише начала подниматься с постели, и в тот же миг в ужасе закричала. Её длинные волосы остались прядями лежать на подушке, на одеяле, часть из них соскользнула на пол. Девушка машинально коснулась головы, чувствуя под пальцами то, что сейчас неровными клочьями торчало во все стороны. Затем Катя увидела лежащей на прикроватной тумбочке ножницы. на которых был наклеен жёлтый листок с нарисованной на нём улыбающейся рожицей. В отчаянии Джоконда даже не заметила, что остальные девушки, разбуженные её криком, удивлённо уставились на неё. Кто-то рассмеялся. Впервые за последние годы, проведённые в интернате, Катя не смогла публично сдержать слёз. Они текли непроизвольно. Девушка толком не осознавала, что плачет. В отчаянии она смотрела на свои срезанные волосы, и в памяти возникли слова, сказанные ею много лет назад. Мамочка, я буду растить их до тех пор, пока не стану выглядеть как принцесса. А потом вспомнились прикосновения тёплых ласковых рук, которые бережно перебирали пряди, заплетая волосы в косички. Катя любила моменты, когда мама расчёсывала ей волосы и делала причёски. когда папа заставал их за этим занятием, он улыбался и говорил, что пора им открывать салон красоты. И Катя мечтала о том, что когда она вырастет, у неё будет самая лучшая парикмахерская во всём мире. Катя выросла, но мир вокруг неё сузился до периметра зелёного сечетова забора и до людей, с которыми она оказалась в запрети. Тех, кто хоть немного отличался от большинства, Здесь растаптывали и уничтожали. И особенно беспощадными были к тем, кто пытался сопротивляться. Катя чувствовала на себе всеобщие взгляды, слышала смешки и ехидные перешёптывания. Но сейчас всё было как будто в тумане. Девушка не помнила, как её пальцы торопливо нащупали одежду, как она оделась, как в спешке покинула комнату. Пройдя мимо окна, она заметила в отражении какого-то чужого Наспех остриженного человека. Непонятно, девушка это или парень. Какие-то пряди, что были позади оказались длиннее и достигали плеч, на передней были выстрижены особенно коротко, почти под ёжик. Катя спустилась на первый этаж и без стука вошла в кабинет заведующей. Элеонора Владимировна сидела за столом и просматривала личные дела своих подопечных. После бессонной ночи лицо женщины выглядело уставшим. Без косметики Она казалась старше своих лет, и тёмные круги под глазами подчёркивали это ещё больше. Услышав, как открывается дверь, женщина хотела возмутиться, что непозволительно врываться без стука. Однако, увидев Катю, Элеонора Владимировна удивлённо замерла. "Я хочу, чтобы меня перевели в другой интернат". Голос девушки дрожал настолько сильно, что ей приходилось прерываться. Заведующая по-прежнему молчала. В голове роились вопросы: почему девочка так выглядит и главное, кто с ней это сделал. Но слова Кати понравились женщине ещё меньше. Она не терпела, когда кто-то смел разговаривать с ней в таком тоне. Однако, видя состояние Беловой, Элеонора Владимировна всё же решила говорить помягче. "Сначала присядь и всё мне расскажи". Я и так уже перевожу Ларину, но на той есть серьёзные основания. Я не могу переводить всех подряд. Нужно научиться решать конфликты, а не убегать от них. Я не буду дожидаться, пока мои основания тоже станут серьёзными. Катя проигнорировала предложение сесть. Переведите меня и всё. Не заставляйте меня вскрывать себе вены в этот интернат. И так уже зачистили врачи. Ты шантажируешь меня, деточка. В голосе Элеоноры Владимировны послышались стальные нотки. Не вздумай. Не играй со мной в эти игры. Я не играю. Женщина смотрела на Катю и не узнавала её. Уродливая стрижка не только изменила её внешне. Теперь даже её голос звучал как-то по-другому. Обычно эта девочка никогда не проявляла характера, и учителя отзывались о ней исключительно как о тихой и покладистой. Кто с тобой это сделал? Спросила заведующая, поднимаясь из-за стола. Она взяла графин с водой и наполнила для Кати стакан. Однако девушка к нему не прикоснулась. Неважно, кто это сделал. Сегодня один, завтра другой. Переведите меня как можно скорее, потому что в женскую спальню я больше не войду. Тебя там стили Заларина, я права? продолжила Элеонора Владимировна. Ты знаешь их имена. Назови. Говорю же, это не имеет значения. Вы Переведёте меня? С минуту Элеонора Владимировна колебалась. Она смотрела в глаза девочке, в глубине которых видела какую-то обречённую решимость. И заведующая поняла, что Катя выполнит свою угрозу. Белова находилась на той грани, когда уже перестают сомневаться. Я поселю тебя в больничной комнате, наконец произнесла женщина. Сейчас там никого нет, поэтому оставшиеся дни можешь пожить там. Последние проверочные напишешь заранее, тем более до каникул осталось 12 дней, и новые темы объяснять не будут. А в другой интернат перейдёшь уже вместе с Лариным, как только его выпишут из больницы. Услышав эти слова, Катя почувствовала, как на глаза вновь наворачиваются слёзы. Но теперь она сдержалась. Девушка больше никому не хотела показывать свою слабость. Спасибо, тихо произнесла она. И не дожидаясь разрешения, покинула кабинет. На уроках Катю больше никто не видел. Девушки оживлённо обсуждали её внешний вид, и Милана была одной из тех, кто громче всех хохотал над изуродованной лохушкой. Бринетка говорила, что теперь Джаконда является достойной невестой своего канапатова любовничка. И она от души желает им счастья. Слушая её насмешливые высказывания, присутствующие раздражались очередной волной хохота, которая шумно прокатывалась по коридору. Олег и Дима стояли чуть поодаль, наблюдая за веселящейся Миланой. Алина, Маша и Ира напоминали китайских болванчиков, которые кивали каждый раз, когда взгляд Бреннетки задерживался на их лицах. Однако впервые улыбки подруг казались настолько натянутыми, Все три знали, кто подшутил над Катей, и теперь боялись представить, что может случиться с ними, если они когда-нибудь разочаруют королеву. Глядя на Милану, Дима неожиданно поймал себя на мысли, что впервые эта девушка больше не кажется ему привлекательной. Ее красота казалась какой-то неправильной, фальшивой, словно эту самую красоту кто-то налепил в спешке, не удосужившись посмотреть, на что ее клеит. Улыбка Миланы вдруг утратила прежнее очарование, а её заливистый хохот и вовсе начал раздражать. Из болтовни девушки Дима уловил, что Катя теперь прячется в больничной комнате и не собирается оттуда выходить. Также выяснилось, что разъярённая заведующая собрала всех девочек в коридоре и долго отчитывала их, угрожая чуть ли не колонией для несовершеннолетних. Однако все эти запугивания никогда не производили должного эффекта. Прапорщик, в который раз накажет девушек работой, на какое-то время их лишат возможности смотреть телевизор и сидеть в интернете. Но сладкая месть того стоила. Не объясняя Олегу, куда он собирается, Дима покинул коридор и направился в кабинет врача. Лисков был почти уверен, что увидеть Катю ему не позволят, но попытаться всё же стоило. он не знал, что ей скажет, но чувствовал, что должен её увидеть. Он не хотел, чтобы сейчас Катя находилась одна. У двери в кабинет врача стояли Наталья Михайловна и Эйболитка. Обе женщины обсуждали случившееся ночью. А лицо Натальи Михайловны показалось Диме заплаканным. Что такое, Ольсков? резким тоном поинтересовалась Эйболитка, заметив приближающегося парня. Подслушивать решил «Я могу увидеть Белову?» — сухо спросил он, обращаясь непосредственно к Наталье. «Ей лучше побыть одной», — начала была доктор, но Лесков перебил ее. «Вы не можете знать, что ей лучше! Дайте мне пару минут». «Нечего тебе там делать!» — снова вмешалась Эйболитка. Ее глаза буквально сверлили нарушителя спокойствия. «Ненадолго», — чуть более строгим голосом произнесла Наталья Михайловна. Лысков даже удивился, что женщина так легко согласилась. Ни он, ни Аиболитка не могли знать, что Наталья Михайловна была единственным человеком, с кем Катя осмелилась поговорить. Она рассказала ей про свою ссору с подругами, про парня, который у неё появился и с которым она решила расстаться. И хоть девушка не упомянула ни одного имени, Наталья Михайловна поняла, кто является тем самым загадочным парнем. Едва Лысков приблизился к ней. Дима был тем, кто защитил Катю перед Олегом, затем взял в свою компанию, помогал ей на уроках, а потом всё разрушилось из-за истории с Артёмом, о которой Наталье Михайловне и так уже было хорошо известно. Остановившись у двери, ведущей в больничную комнату, Лысков чуть помедлил и затем осторожно постучал. "Войдите", услышал он тихий голос Кати. Наверняка девушка решила, что к ней стучится кто-то из старших, поэтому не стала спрашивать, кто там. И Дима мысленно порадовался тому, что не додумался сообщить ей о своём визите стоя за дверью. Катя сидела на кровати, держа в руках учебник по алгебре. Настроение и так было испорчено, поэтому девушка решила заняться самым ненавистным уроком. На голове Джоконды был синий платок, поэтому Дима не мог оценить того, что сделали с её волосами. увидев Лыскова, Катя переменилась в лице. Меньше всего она ожидала, что он придёт к ней, поэтому совершенно была к этому не готова. Тебе сюда нельзя. Единственное, что смогла сказать девушка. Вспомнив о том, как она сейчас выглядит, Катя почувствовала, как горит от стыда её лицо. Можно, ответил Дима, тоже испытывая неловкость. Он приблизился к ней и опустился на край соседней кровати. С минуту парень молчал. Он смотрел куда-то в пол, словно боясь встретиться с Катей глазами. «Что я могу для тебя сделать?» Наконец спросил он. Впервые разговор давался ему настолько тяжело. Чувство вины захлестнуло парня с новой силой. Теперь он был виноват не только перед Артёмом. Катя тоже пострадала из-за его нерешительности. И Лескову казалось, что она ненавидит его. Ты ничего не должен делать, тихо ответила Катя. Я понимала, чем может обернуться мой поступок, но всё в порядке. Скоро всё закончится. О чём ты? Дима наконец посмотрел на девушку, и в его глазах отразилась тревога. Меня переводят вместе с Артёмом в другой интернат. Подожди, зачем переводиться? Вас больше никто не тронет. Если вы уйдёте, все решат, что вы сбежали. Получается, то, что ты вчера сделала, «Было зря?» «Проклятие! Я знаю, что должен был быть на твоем месте. Прости, что я вел себя как идиот, но я могу все исправить. Дай мне пару дней!» «Дима, все хорошо.» Катя устала и улыбнулась. «Просто так получилось. Пожалуйста, не нужно ничего предпринимать. Я не хочу, чтобы тебя тоже ранили ножом. Знаешь, что я поняла?» Всю жизнь я мечтала выбраться из отстоя и стать такой, как Милана. А вчера до меня вдруг дошло, что я этого больше не хочу. Я поняла, что не могу смеяться над теми, кому не смешно. Что я должен сделать, чтобы ты передумала уходить? Дима всё ещё не желал сдаваться. Скажи мне, и я это сделаю. Говорю же ничего. Я уже всё решила. Но до этого времени я могу хотя бы иногда приходить к тебе. Этот вопрос стал для Кати неожиданностью. Было странно, что Лысков хочет видеть её, несмотря на то, что она теперь изуродована. К тому же, остальные будут вовсю смеяться над ним, если узнают, что он навещает её. Да и сама Катя уже не была уверена, что хочет продолжать общаться. Она не испытывала к Лыскову ненависти, однако её отношение к нему всё же изменилось. Возможно, если бы они встретились при других обстоятельствах. Всё могло бы сложиться иначе. Он по-прежнему казался девушке симпатичным. Ей было трудно принять подобное решение. Однако в ответ она произнесла: Если честно, мне бы этого не хотелось. Ди Канширола, Чёрный барон. Часть 1, статья. Конец первой части. Продолжение следует. Читал Иван Савыскин.